Пока Энди завтракал, я достал ноутбук и подключился к системе видеонаблюдения. Мы решили с Хартом, что я тоже буду следить за происходящим вокруг. Лишние глаза им не помешают. Делать вид, что все по-прежнему, но по факту усилить проверку каждого действия в тюрьме непросто. А лично мне непросто ждать звонка от Харта. Рон сказал, что сам присоединится к основной операции, когда догонят караван. Они должны быть уже близко к границе с югом. «Ничего себе!» – послышалось за спиной. «Можно?» Я подвинул к Энди экран, позволяя заглянуть через мое плечо. «А как ты думаешь, это произойдет?» Села она поудаль на кровати. «Сегодня вечером будет первый допрос». Не спускал я взгляда с экрана. Отвлекло меня какое-то шуршание и щелчок позади. Оказалось, Энди запивает какую-то таблетку. «Что ты пьешь?» «Железо. Прописали в академической больничке». «В твоей карте об этом нет упоминания». «Ты уже и мою карту изучил?» Закатила она глаза. «Серьезно, зачем тебе железо?» «Врач сказал, у меня анемия. У меня голова кружилась после занятий. Я обратилась...» «Но сейчас у тебя нет анемии?» Допытывался я. «Не знаю. Мне мою карту не показывали, но врач сказала пить не меньше месяца. Что ты прицепился? Есть проблема важнее. Может, тебя просто отравят?» «Еда вся тестируется», — отвернулся обратно к экрану. «Не отравят, не переживай». «Это хорошо». «А то сорвать такой куш и не успеть попользоваться будет обидно. А кофе подогреть можно как-то?» «Можно». Глянул недовольно на нее и потянулся за мобильником. Ее уверенность в том, что отпущу, бесила. И то, что я был уверен, что уже не отпущу, тоже. Я совсем идиот. Куда она мне такая пигалица? Только взгляд оторвать было невозможно. Энди ловко спрыгнула с кровати и, неожиданно, пританцовывая, направилась в ванную. «Ты где так двигаться научилась?» — склонил я голову набок «Это уличные танцы, герой. Тебе, породистому, не понять?» — усмехнулась она и исчезла за дверью. А я сразу понял, что мобильный вибрирует в руке. Нервы обожгло, будто током дыхания разогналось. Пришлось задержать, чтобы ответить спокойно. «Харт?» «Прости, пока новостей нет». Я разочарованно выдохнул и машинально глянул на двери ванной. Мне не нравилось, когда Энди исчезает из поля зрения. Паранойя изводила все больше, а ее я уже считал своей. «Твоя бывшая жена просит встречи». Я даже не сразу понял, что он мне говорил. Слышал слова, но не понимал сути. «Брайт, будешь с ней говорить? Она у ворот. Ребята спрашивают, что с ней делать». «Только этого мне не хватало. Я потер устало глаза. Я встречу с ней». «Тогда за тобой придут. Что у тебя по делу? Как что-то будет, дам знать. По периметру чисто. За тобой вышли». Я натянул футболку, прислушиваясь к звукам в ванной. Наконец не выдержал и направился к Энди. «Эй, ты там чего застряла?» — потребовал после громкого стука. За дверью послышалась ругань. «Твою мать, Рейн! Дай дела сделать! У меня на нервной почве ни черта не выходит!» «Может, тебя к доктору сводить?» «Он меня не избавит от тебя! Ты не лечишься!» В этот момент раздались шаги за дверью. «Я выйду ненадолго. Веди себя хорошо, ладно?» «Ну, даже не знаю...» Я покачал головой и направился к дверям, ярко чувствуя, как уперся внутри зверь. «Ах ты, старый кот! На молоденьких потянула! нахмурился я. «Хочу я! огрызнулся он. «Моя!» «Ну еще бы, с твоим интеллектом!» К ней хочу! Свернуться вокруг и греть! Она не мерзнет и видеть тебя не хочет. Это ты виноват! Объяснять этому существу, что у него даже есть котенок, которого надо найти бесполезно. Нет, он тоже горевал, но по-своему. Мне не понять, он мог жить с этим, я нет. Пока выслеживал следы этой банды в горах, сутками не вылезал из зверя. В нем проще переносить боль и остужать голову. Зверь просто охотился и выслеживал, эмоции ему почти не мешали. Иногда накатывало такое отчаяние, что не хотелось возвращаться в человека. «Руки за спину, пожалуйста», — вежливо попросил меня охранник. Я последний раз оглянулся на ванну и шагнул за конвоем в коридор. Меня провели в кабинет, где я виделся последний раз с Хартом, и я сразу увидел Эмму. Она обернулась ко мне от окна. Чёртова пропасть притягивала внимание каждого, кто в нее смотрел. Но я смотрел на Эмму. Последний раз наша встреча кончилась хреново. Я обвинил ее в том, что нашего ребенка украли, что не следила за Линой, позволяя шляться допоздна в соседнем квартале у подруги вместо того, чтобы лично ее забирать и провожать домой. Не думал, что она вообще захочет меня видеть, да и было плевать. Эмма смотрела на меня бесцветными глазами. Лицо осунулось, вся она выцвела за эти четыре месяца, похудела так, что толстовка на ней висела мешком. «Моя толстовка». «Рейн», — позвала она глухо, обняв себя руками, когда позади тихо щелкнула дверь. Я стоял, не шевелясь, и смотрел на нее из-под лоби. Почему-то мысли ушли совсем в неожиданную сторону. «Что такого я когда-то нашел в Эмме? И чем это отличается от того, что видел сейчас в Энди? Эмма моложе меня на 10 лет, но тогда это не казалось разницей вообще». Дочь известного адвоката она привлекала умом, страстью к делу, которым занималась. А еще она была невероятно горячей в постели и ревнивой самкой, маниакально оберегавшей свое право на меня. Поначалу я думал, что просто сделал правильный взрослый выбор, а зверь его молча принял. Но чем дольше я жил с Эммой, тем сильнее меня тянуло за порог. Когда родилась Элина, все, казалось, поменялось. Но только казалось. Эмма не давала мне быть с дочерью даже в редкие свободные дни. Все у них было расписано по часам, забито какими-то кружками, репетиторами и поездками. Казалось, что моего исчезновения вообще никто не заметит. Сначала я пропадал в горах неделями, потом месяцами. Но Эмму это не устроило. Она нервничала, устраивала истерики, орала, что уж лучше бы я ей изменял. Когда наши дочери поставили страшный диагноз, Эмма ушла работать в общество по защите особенных женщин. И это замкнуло меня в бесконечном круговороте чувства вины перед ней дочерью. Но я не мог сопротивляться зверю. Я не любил свою женщину больше, а может и никогда. Трезвый расчет – хреновый советчик в вопросах семьи. Но тогда я не знал, что может быть по-другому. А теперь мне на голову свалилась Энди в самый неподходящий момент. «Мне ничего не говорят», проскулила Эмма. «Рейн!» И она вдруг кинулась ко мне на грудь и разрыдалась. Я обхватил ее за плечи, позволяя ей это. Никогда не думал, что Эмма может так сломаться. Наверное, это и взбесило тогда, когда Лину похитили. Ее холодность и собранность, несмотря ни на что. Она не говорила мне неделю, Боялась, а следы похитителей остывали. «Ты хоть что-то нашел? Есть хоть какая-то надежда?» «Я не знаю», — отвел взгляд. «Почему ты тут?» «Откуда ты узнала, что я тут?» — опустил на нее взгляд. «Отец рассказал и допуск выбил. Она так и сжалась ко мне дрожа». «Я нашел лагерь, где прятали Лину, не привлекая нашу разведку». «В этом весь ты!» — покачала она головой изумленно. «Думает, знает меня!» Только ее светлые брови вдруг сдвинулись на переносице. «От тебя пахнет?» — Эмма подняла на меня растерянный взгляд и отшатнулась. «Кто она, Рейн?» «Моя женщина!» — проворчал зверь, топорща шерсть на загривке. «Я же знаю, что у тебя никогда никого не было!» — продолжала она шокированно. «Откуда?» — нахмурился я. «Следила!» — болезненно поморщилась. «Я с ума по тебе схожу, Рейн. С тобой тяжело, но и без тебя невыносимо!» Она шмыгнула носом. «Я ни с кем не могу. Во всех тебя ищу. Никто не может тебя заменить». «Плохо ищешь!» — холодно перебил. «Рейн, я здесь. Я пришла к тебе. Я не могу, не выдерживаю. Я сломана. Без Лины ничего не имеет значения. Не надо меня добивать!» Я не нашел нашу дочь. Устал от потока ее истерики. Самому было тошно. Но надежда еще есть. Она застыла на мне взглядом полным боли. Никогда не видел у нее такого. Стало страшно, что она на самом деле не выдержит. Рейн, прости! дрогнул ее голос, и она снова разрыдалась. зябка ежесть Я шагнул к ней и прижал к себе. Я прощаю тебя, успокойся. Ты нужна линия «Уверен, она вернется к нам». Эмма снова повисла на моей футболке, всхлипывая и давясь слезами. И когда сквозь ее стенание прорывалось недовольное рычание моего зверя, я даже не удивился, она же замерла дрожа. «Зря ты так. Я хотела просить тебя вернуться». «Я не вернусь». «Рейн!» «Эмма, все. Сделал шаг назад. Я позвоню, как только что-то узнаю». Думал, она упадет, когда я отстранился, будто плющ который потерял опору ствола. Но Эмма медленно выпрямилась, не говоря ни слова, и вперила в меня отчаянный взгляд. Зверь дернулся внутри, и я выбросил из головы бывшую, еле дождавшись, пока мне наденут наручники. Хотелось бежать к Энди, но пришлось снова стиснуть зубы и печально проследовать за конвоем.